Глава 24. в которой геополитика снова дает о себе знать. Панели из натурального дуба, бархатные красные кресла, возвышение президиума, уходящие ввысь а м ф и т е а т р о м ярусы. Некогда к этому залу было приковано внимание десятков миров. Здесь решались важнейшие вопросы сектора Атлантик. Тут заседали самые влиятельные люди. Полковник Крюгер ударил подошвой саботона, и кресло с грохотом поскакало по лестнице, остановившись у ее подножия. Поверить не могу, что сенаторы просто взяли и с н и л и с ь Это же мать их элита, жирные дядки ь в роскошных мундирах. Когда ты последний раз видел сенатора на капитанском мостике крейсера или в окопах на передовой? с п р ю н о м а й е р с м о л р и т р а м е р и с у полагалось кресло еще пять лет назад. Герой, боевой генерал, непререкаемый авторитет. Но вместо него вовсе н а т п р о л е з Остин, з а в ы д а ю щ и й с я заслуги по н а б и в а н и ю кармана на должности главного интенданта третьей эскадры. Остин был женат на дочке Уайт ч а п е л я а Уайт Чаппель, да-да, сидел в президиуме. То есть, пока мы делали дела, они готовились стать новой аристократией. Чтобы их детки могли греть задницы в этих самых креслах на законных основаниях. Если ты не чья-то креатура, тебе не прыгнуть выше полковника, да? Коммодор с о у п закурил, о т к и н у л з а брал шлема и г л я д и на портреты отцов основателей, вы ведь должны были руководить рейнджерами. Но эполетов на ваших плечах я не видел, а? Крюгер нахмурился. Это был удар ниже пояса. э а то были причины. Да, да, они всегда находили причины, чтобы подвинуть тех, у кого дядя не начальник ведомства или председатель сенатской комиссии. Говорят, сейчас х а й т а у р у дают кресло, какого? Он уже полковник, представляете? То есть парень боевой и мозги у него есть, но вы и х а й т а у э р если вас коробит такое сравнение, то Рамирес и х а й т а у э р это как хрен с пальцем сравнивать. п р о д о л ж е н н о с ь д а т ь с о у п Когда я вербовался в штурмовики, то думал, что буду служить высшему благу, миру в космосе, гонять пиратов, уничтожать террористов, выслеживать пришельцев, проговорил Смолет. Соуп и к р ю г е р при словах о пришельцах не сдержали улыбок. Да, да, н о именно конфедерация в случае столкновения с иной цивилизацией поднимет знамя, под которым сплотится все человечество, независимо от планеты и сектора и языка, на котором мы говорим. Я видел Сенат как некое всемогущее мировое правительство, которое дергает за ниточки главами планет и управляет судьбами наций, а оказалось, а оказалось, м и р о м правит не тайная ложа, а тайная лажа. Гай зашел в зал за с е д а н и й совета. Не помню, кто это сказал. Цитатки из творчества Сборовски или это твой с у а т о л а Хмыкнул Крюгер. к о р м а к только отмахнулся. Инженеры заканчивали монтировать и синхронизировать гиперприводы. Специалисты из бывших Конфедератов занимали ключевые посты на д е з о р е т е Диспетчерская, реакторная, операторская. Гай грешным делом подумывал сгонять на новый привоз. Вдруг там остался еще один из Кин. м о г у щ е г о интеллекта Давыда Марковича и псевдоразума Ельцина уже не хватало под его запросы. Кадры, кадры, кадры решают все. Где взять две-три тысячи специалистов или одного Искина, а? А о д н а д ц а т ь патрульных крейсеров в нагрузку хочешь? Что? Что? Что? ф р а й с и Рамирес улетели в дальний космос, чтобы переждать бурю. Им не улыбается присягать протекторату, но идти поперек своих бывших однокашников тоже Маветон. Мы можем предложить альтернативу. А? У нас есть Дезерет. У нас есть Конфедераты. Почему бы нам не воссоздать конфедерацию, обновить Кахирский договор, пригласить в Сенат представителей других миров, объединенные миротворческие силы вместо штурмовиков, квоты на флот вместо запрета боевых кораблей, стабильность галас сети, опять же. Стоп, стоп, полковник, у меня сейчас б а ш к а в з о р в е т с я я тут с одной системой разобраться не могу, а вы мне конфедерация, Кахирский договор, ах хренеть, у меня свадьба на носу. Свадьба это хорошо, это замечательно. Но кораблик в догонку генералу и адмиралу отправить все-таки стоит. А если мы обнародуем вашу запись разговора с младшим Бастингаузом, к нам придет еще больше Конфедератов. Ей богу. Давайте я сначала побеседую со старшим, а потом уже делайте, что хотите. Сначала б е л о г о т а р с этим своим союзом модификантов и генетиков, потом вы с Конфедерацией. На мне что, свет к л и н о м сошелся? Я вот яр п ы т а ю с ь построить и ни хрена не получается. Вместо того чтобы оленей выращивать, народ роги с подранков наживо срезает, а еще под дверями друг у друга срут по национальному признаку. Вот такие у меня м о н а р ь и проблемы. А не это ваша говна политика. Военные е л е сдерживали ухмылки, наблюдая за своим монархом. Его вспышки раздражения и ворчания выглядели комично, но обычно имели в себе здравое зерно. Гайхмур и посмотрел на офицеров. Потом прошелся между креслами и сказал: «Мы можем пообещать, что вернем специалистам жилье. Как думаете, если мы скажем, что они смогут занять и приватизировать помещения, в которых проживали до того, как сенат слинял на Кармарен, многие вернутся». Бывшие конфедераты переглянулись. А ведь информация о прописке должна храниться на серверах, протянул Смолит. Так-то и у меня служебная офицерская квартирка имелась. Мужики, монарх-то наш голова. Я бы ему палец в рот не положил, поддакнул с о у п Нахрена мне в о рту твой корявый палец? возмутился Гай. Мужчины хором заржали и пошли к выходу. Флоту пора было возвращаться на Яр. Удержать в тайне взятия вооруженными силами монархи и Дезарета было сложно, то есть в далекой перспективе. Это было в принципе нереально. Но вот потянуть несколько дней? Система ш а н а н д о а резко потеряла свою привлекательность после того, как ее покинули Конфедераты. Да и дед Кирдольфа у н а в о с т р и л и с ь п а л и т ь по всем, кто оказывался в радиусе действия орудий ПКО и ракетных комплексов, так что инженеры вкалывали как проклятые. Под охраной канонерок второй и третий эскадр. Нашлась работа и программистом, и м о н т а ж н и к о м п у с т о т н и к а м Восстановить работу центрального ретранслятора г а л а с е т и было делом чести, как и наладить работу грузовых терминалов, которые решили бы проблему трафика в системе Суатолла всерьез и надолго. п е р в ы й из к а д р о д и с с е й взяли курс на Яр. Оставлять с и с т е м у без прикрытия надолго е время было недопустимо. Для разнообразия Гай сам сидел за штурвалом, отправив Иштвана на кухню. Парень был недурным кулинаром и собирался приготовить что-то из латинской кухни. Задачка та еще. Парни из боевой гвардии тоже хотели жрать. Выходить из гиперпространства на о р б и т е папы было одним удовольствием. Кругом были маячки, по п е р и н г у которых можно было рассчитать оптимальную траекторию. В глазах рябило от отметок прибывающих и убывающих судов. Эфир был полон переговорами. Совсем близко мигнули г а б а р и т н ы м и огнями сталкерские рейдеры. Давид Маркович продолжал делиться массивами данных с е л ь с и н а и Кашалота, отправляя космических авантюристов на поиски артефактов старой Теры. п е р и к н у л о одобрение от автоматической ракетной платформы. Система распознавания с в о й чужой сработала на пять с плюсом. о д е с с е й вызывает б у ф е р а горячие штучки. Через пятьдесят минут буду у вас. Предупредите в е с т е н г а у з а что к нему гости. Вас понял, борт номер один. Готовим прием. Прошамкал знакомый старческий голос. Гарри, ты что ли? Да, твое величество, я. А как живело теплые моря и омоложение? А н о конечно, все так, ваше величество. Но я решил еще немножко подкопить. Да и ребятки тут без меня одни не справлялись. и н я л с я разглагольствовать старый диспетчер. Инициатор охоты на корабль колонизатор. Залетай на яр, я тебе капсулу польготе д я в е т е р а н о в о формулю. Вот это да, вот это спасибо, а то болят мои косточки. Подагра замучила. Подагра его замучила. Вот ведь старый скряга, да за свою долю от добычи с к а ш а л о т а Он мог бы превратиться в красавчика с обложки журнала для женщин, просто наведавшись на Ред Сокс или Пангею в платный м е ц е н т р Нет, предпочитал брюжать и шамкать, подкопить. Куда ему копить-то? Аккуратно потянув штурвал на себя, г а й по широкой дуге решил обогнуть астероидные поля вокруг Яра и выйти на встречный курс горячей ш т у ч к и Предстояла тяжелая беседа с Вестингаузом. Старый торговец принял удар стойко, только лицо его осунулось и под глазами появились мешки. Он скрипнул зубами и сказал: "Я всегда был хреновым отцом. Бизнес, бизнес." У меня есть дочь на порта Росса, она старше Рудольфа от первого брака. У нее хороший муж, дети, мои внуки. Гай, представляешь? У меня есть внуки. Я думаю, что оставлю на время свои дела на ч е ч е р и ю а к о Он давно поговаривает об оседлой жизни и слетаю туда. Может быть, хотя бы дед из меня получится. А? В его словах было много тоски. б е с т и н г а у с понимал, что не вернет сына и не складывал с себя вины за произошедшее. Он ходил туда-сюда, мимо Гая, который сидел в кресле с кружкой кофе и упаковывал вещи. Я похож на идиота, да, твое величество? Вот узнал о гибели сына и решил уделить внимание внукам, как будто это что-то изменит. На самом деле суть не в этом. Я тут подумал, сколько раз, возвращаясь м ы с л е н н о в прошлое, я думал: эх, знал бы я раньше. И вот сейчас здесь на горячей штучке я точно знаю, нет на свете ничего дороже семьи, своих детей, внуков. Это говорит Вестингаус, очень богатый человек, между прочим. Я чертовски богат благодаря тебе, Гай, и чертовски несчастен из-за собственной тупости. Мой сын пальнул себе в голову, и нахрен мне мои богатства, они имеют смысл только в том случае, если помогут мне позаботиться о внуках. Ты хороший парень, твое величество, и у тебя отличная невестка. Скорее женись, наделайте побольше ребятишек и п р о в о д и т е с ними кучу времени, и тогда поймешь, что такое счастье. Я намерен поехать на портороссо и позвать Эмилию и ее мужа и внучат на яр. А если они не согласятся, я сниму рядом с ними домик и буду водить внуков в садик и рыбачить с ними, и слушать д е б и л ь н ы е современные песни и катать их на плечах. Черт побери! Я хочу знать, что жизнь продолжится после того, как я сдохну. Ну, сдохните вы, предположим, еще не скоро. Да, да, да. Но если брать стандартные годы, дольше двухсот еще никто не проживал. Я вот хочу им Няньку подарить внучатам. До твоего ушастого далеко, но я собачку нашел. Ого-го! И в о г о н ь и воду. Отличная собачка. В общем, ты не обижайся. Я беру длительный отпуск с должности во временном правительстве. Если удастся уговорить их, приедем к тебе на Яр или сюда на горячую штучку. Хотя дети должны расти без респираторов, и скафандров. Такое мое мнение. Поэтому, наверное, Яр участок я смогу получить. Ты его уже получил недалеко от с е з а м а в пригороде. Ждет тебя хороший кусок земли и двадцать гектаров с р у ч ь й к о м и плодовыми деревьями. Настоящее богатство, Гай, настоящее богатство. Будет, что внукам оставить. Об этом я и толкую. А вот это вот все, в а с т е г и а л с потряс увесистым портмоне с кредитками. Это все тлен и суета. Деньги не главные. От одного из богатейших людей освоенного космоса это звучало очень специфически, но в целом он еще неплохо держался для человека, который потерял сына. Считается, что жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы. В обратную сторону это не работает. Стрелочка не поворачивается, и потому костюм для Гая они выбирали вместе. Тебе подойдет классическая тройка в полосочку, сказала Ибигаиль. Будешь такой викторианский д ж е н т л ь м е н Галстук не надену, заортачился кормак. Бабочку склонила голову невеста. А что мне за это будет? Выбирать б е р е з со мной пойдешь? Гай сделал стойку и энергично закивал. Странные существа эти женщины. В платье видеть нельзя, а в чулках и корсете можно. Это как с купальниками на пляже. Никакого стеснения перед т ы с я ч е й мужчин. Дефилируя в минимальном бикини. И при этом один единственный брошенный м у ж ч и н й взгляд на кружевную пару заставляет девушку прикрываться, убегать и прятаться. Тогда в г а л е р е ю с п р о с и л Эбби: огромный торговый центр битком набитый товарами со всей вселенной отстроили совсем недавно, и он сверкал стеклянным куполом и радовал глаз изящным интерьером в стиле барокко. Если позволить вмешаться молодые люди, не так давно по таможному ведомству прошла фамилия Лейбовича. И если он т а к и из тех л е й б о в и ч е й о которых говорила моя дражайшая маменька, то за костюмом вам нужно идти только к нему. Раздался вдруг голос Давыд а Марковича. В Азмир покупать свадебный костюм в магазине. Только босики покупают костюм в магазине. у в а ж а ю щ и й себя и других человек с м о т р и т его у мастера. Вот что я вам скажу. А вы специалист по костюмам, Давыд Маркович? Я специалист по профессионалам, молодой человек, и такие не смеете подвергать сомнению мои способности. Лейбович, говорите, и где нам его найти? У л и ц а р о с дом восемь. И такие скажите ему шалом, о т д а в а до Марковича. г а й потянулся к кнопке выключения компьютера, и Бегаир сложила папки с распечатками в аккуратную стопку, забрала чашки с кофейной гущей. Так уж получилось, что они засиживались в о дворце до ночи вместе, и девушка потихоньку вникала в дела Яра, удивляя корма к а вниманием к деталям, терпением и желанием разобраться в сути проблемы. С другой стороны, она была отличным пилотом, а за штурвалом без этих к а ч е с т в никуда. Он с удовольствием нагрузил подругу о р г а н и з а ц и и официальных мероприятий, встреч и банкетов. Это у нее получалось просто отлично. Вообще молодому монарху приходилось двигаться на ощупь, выстраивая новое общество на яре. Много консультировались со специалистами, д о одури спорили на заседаниях временного правительства. Кажется, у них что-то получалось, потому что поток людей, которые желали обрести новый дом, не взирая на его тяготы, только рос. И напротив покидали яр единицы, не считая тех, кто отсеялся во время курсов и учебы на подготовительном отделении. Душа моя, что если я покажу тебе свадебный подарок до свадьбы, боюсь ты так сможешь его увидеть и сюрприза не получится. Так что Гай п о г л я д а л на часы. И что это за подарок такой, который я увижу? О, это самый романтичный подарок в мире, честное слово. Пойдем на балкон. Ну, пойдем. С балкона открывался замечательный вид на Сезам, столицу Яра. Теплые жёлтые огни о ь к окон, запахи летней ночи, бесконечные р о с ч е р к и метеоритов в тёмном небе. Смотри, вон туда, где мигает г а б а р и т а Мэрилин. Теперь чуть левее, ещё левее. Гай взял руку девушки и управлял ей, указывая направление. Что? Что это такое? Это подарок. У нас сегодня будет прогулка под луной, Эбби. Представляешь? Первая в этом мире прогулка под луной. И б е г а р в смотрела в небо и не могла поверить своим глазам. Серп месяца был ярким, четким, реальным. Откуда? Погоди, Гай, я знаю только один единственный объект в освоенном космосе таких размеров и характеристик, который... Она вывернулась из его объятий и строго посмотрела ему в глаза. Гай, деда я кормак, признавайся, куда ты таскался со всем флотом и большей частью гвардии? Ну, нужно было закрыть к о е к а к и е дела перед свадьбой, чтобы быть уверенным, что нам на голову не посыпятся о б ч е р р ы во время церемонии обручения. Так я и знала. Ты все-таки обордировал Дезарет, кивнула она. Я все-таки обордировал Дезарет, почесал затылок он.